Глава 213. Другой взгляд. Инс Зангвилл переехал в Бэкленд. Интересно, и сколько он там намерен пробыть? Да, надо будет проверять, остался он в городе или нет. Кален задумался. Он стёр написанное на клочке пергамента и написал новое предложение. Местоположение Лонавоса. С его точки зрения в убийстве капитана Виновен только Инс Зангвилл, но и самаша Чалановс, который явно был в этом замешан. Он не должен уйти от ответственности. Он заплатит кровью. Повторив предсказание семь раз, Кален появился в мире снов, но то, что он там увидел, ничем не отличалось от предыдущей картинки. Широкая мутная река, много пристаней и зданий, современная архитектура с примесью готики, толпа на улицах, живописный пейзаж, чадящие дымом трубы и замок на холме со знаменитой готической башней с часами. Лана Восккаин из замка Вилл находился в Земле Надежды, городе городов в Бэкленде. Колено задачно приоткрыл глаза, он намеревался узнать только местоположение Лана Воса, а вместо этого получил лишь общее представление. Неужели последовательность Лана Воса выше, чем я до этого думал? Нельзя исключить и того, что он мог получить от Злавого Бога за свою помощь. Например, божественную способность или артефакт, похожий на оставшийся от Мегасплаценту. Хм. Но, скорее всего, тут забрал Инзангвилл. Колен задумался, даже бормотал себе под нос. Убедившись в том, что его враги находятся в одном и том же месте, Колен столкнулся с новой проблемой: у него не хватало сил, чтобы совершить свою месть. По Ислану вас на седьмой, да даже на восьмой последовательности с ним не так-то просто справиться, если, конечно, он получил награду. Онхитё рассымен обмануть посторонних много сильнее его самого. Но Инзангвилл страшней. Полубог четвёртой последовательности запечатанным артефактом нулевого ранга, хотя и у меня есть тайные способности, их не так просто обратить в силу. Я ещё долго не смогу это возделать. Значит, продолжить расти в последовательности или собирать артефакты? А лучше использовать оба метода. Колен решился совершить ещё одно предсказание. Он хорошо подумал и даже с некоторой торжественностью записал: "Возможность стать сильнее". Колен осторожно положил ручку на стол. откинулся в кресле и прикрыл глаза. Мысленно повторив предсказание, он тут же провалился в नवेйные кагитации сон, но увидел то же самое, что и раньше: реку, пристани трубы, толпы людей, замок, механизмы и готические часовые башни. Ему снова приснилась столица королевства Лэн Бэкленд. Следом за этим картинка сменилась: перед глазами Клейна предстал величественный горный пик, чья снежная шапка пронзила собой небеса, на ней же стоял и древний дворец. Огромный, будто вытесненный из глуби дикого камня трон, украшенный золотом и потускневшими драконными камнями. Странный глаз, как будто составленный из сотен загадочных символов, не дав ему осознать происходящее, сон разлетелся осколками. Калеин медленно выпрямился и постучал пальцами по краю стола. Да, в Бэкленде смогу стать сильнее. Второе видение неужели намекает на пик Харнакес, на оставленные там сокровища Антигонов? А вертикальный глосс, словно составленный из сотен загадочных символов, это же его нарисовала марионетка, которую контролировал дневник Антигонов. Он это ключ к началу всего. Мысли замельтешили в его голове. Но Клен решил не торопиться с посещением Хрептахарнакис, ведь чтобы справиться с стоящими на нём опасностями, могло не хватить даже сил полубога. По ту сторону четвертой последовательности. Полагаю, что первым стоит посетить Бэклендс. Калену вздохнул. Он обрёл в себя духовные силы и представил, что падет сквозь густой серый туман. Покинув мир серого тумана, Клин вылез из оставоня заметного закутка, в котором притаился и пошёл к могиле дона Смита. Пристально посмотрев на эпифафию с фотографией, Клин медленно адресовал символ Элолы перед грудью и отправился к выходу из кладбища. Как бывший ночной ястреб, которому часто приходилось бывать на кладбище ночью, Клин прекрасно знал маршрут патруля и неплохо здесь ориентировался. Никого не потревожив, он с лёгкостью выбрался наружу. Уже выйдя за ограду, Клин продолжил путь по гравийной дорожке. Теперь ему надо было скрываться в тени деревьев. Выдалась мирная ночь, а висевшая в небе алая луна навевала романтическую обстановку. Клин был совершенно один, наедине со своими мыслями. Он представлял планы мещения, вспоминал своё время как ночного ястреба, капитана, а особенно старого Нила за шутками, которые воскревала безмирная горе. Даже не заметив этого клен словно подобился блуждающему духу. Он вошел в Тингон и бродил от одного поворота к другому. Прошло больше 2 часов, прежде чем он смог вырваться из плена захвативших его мыслей. Клен осознал, что стоит на улице Нарцисса, а напротив него дом, который он арендовал с сестрой и братом. Он вернулся туда, куда его тянуло. Клен одобрительно шагнул вперед, но внезапно остановился. Он с горечью улыбнулся и пробормотал: Если я просто постучусь в дверь, Мелисса упадёт в обморок. Бьенсон так разнервничается, что у него начнут выпадать волосы, а затем применят всю свою красноречие, чтобы убедить меня в имении кучуревых бабуинов. Кален покачал головой, ещё немного постоял возле знакомой двери и пошёл по направлению к улице Железного креста. Хорошо, тоже неплохо. Ведь то, что я буду делать техника снётся, компенсация от ночных ястребов и полиции позволит им жить привычной жизнью. Даже если Миллис не сможет найти, Абиансон потеряет свою работу. Колен прошёл ещё немного, но вскоро ощутил усталость. Но что неудивительно для только что ожившего мертвеца, на нём не было ничего, кроме одежды духовного маятника и медного свистка. Ни фунтов, ни сулов, ни даже пенни. Думать в свисток и попросить у мистера Азика помощи. Колен засмеялся. Забудь, нельзя ни с кем связываться. Может быть, Ин Зангвэль держит его под наблюдением. Свяжусь, когда придёт время. Такой старый монстр, проживший несколько тысячелетий, Ошонто должен понять концепцию воскрешения. Хорошо, хоть ночью не холодно. Надо найти место, где можно поспать, а завтра утром пойти в Тынгонское отделение банка Бэкленда и снять деньги. Последнее время наклинал столько навалилось, что он даже не успел начать опыты с ритуалом жертвоприношения и, соответственно, не касался денег на анонимном счёту. Худят на первое время. Завтра надо будет купить газету и понять, какой сейчас день. Я не видел молитв от мисс Справедливости остальных. Значит, собрания ещё не было. Так думал Клейнер, располагаясь в уголке, где не было ветра. Он уселся, накрылся пиджаком и прислонился к стене, чтобы уснуть. Даже не дав ему выспаться, колли нанёжедан разбудили. Над ним замер полицейский с дубинкой. На погонах была всего одна лычка, самый низший полицейский чин констебль. Кален поднял глаза, полицейский крикнул: "Тебе здесь не место! Улицы и парки не для того, чтобы на них спали ленивые бродяги. Так гласит закон". Неужели? Кален замер, но, учитывая шаткое положение и отсутствие документов, не решился спорить. Он подхватил пиджак и принялся бродить по улицам до самого рассвета. Вскоре после этого, склонив голову, чтобы его потом не смогли опознать, он вошёл в Тингонское отделение банка, где назвал установленный пароль. И снял со своего счёта 200 фунтов. Остальное уже примерно треть, кэйн оставил на чёрный день. Подтвердив свою теорию, он на самом деле услышал молитву самому себе, когда писал пароль на Гермесе. Калейн потратил 38 фунтов на пару костюмов, две рубашки, пару брюк, две пары ботинок, два гал штука, четыре пары носков и ещё два плотных двубортных жакета, два однотонных подбитых мехом плаща и две пары зимних брюк. не забыл он трость, бумажник и кожаный саквояж. Разобравшись с покупками, Калей нашёл гостиницу, чтобы помыться и переодеться. Потом, не желая ни с кем встречаться, пусть даже и по чистой случайности, нанял карету прямо до станции. По пути он непременно купил газету и выяснил, что сегодня воскресенье. На дорогу до Бэкленда должно было уйти 4 часа. Роскошная купе первого класса стоила 3 1/4 фунта или 15 сулов. Место второго класса могло бы обойтись в 10 сулов или полфунта. А обтком набитый и изгаженный вагон третьего класса можно было постить всего за 5 сулов. Калеен задумался и приобрёл билет на 2 часа во второй класс. Он осёлся в зале ожидания, но не выпустил из рук билета с акваеш. Стоял всего 10 час. Калеену повезло, что в Лёне небрежно относились к официальным бумагам. Личность можно было подтвердить с помощью счетов завода ИГАС или же оплаты аренды на 3 месяца. А для покупки билета не требовали ничего, кроме денег. Колян ощутил пустотовство в сердце. Ему казалось странным, что он сидит здесь, на вокзале и думает, куда ехать. Ему тут же вспомнился старик, который напоминает ему мать, брат, который так любит плоские шутки. Колян вспоминал их надутые животики, когда они наелись так, что не могли двигаться. Нахлынувшие воспоминания заставили рассмеяться, но смех вышел с примесью горечи. Перед глазами стояла лысина Бенсона. И только когда Мелиста зовёт черепаху марионеткой, на клену нахлынуло странное чувство. Захотелось ещё раз её увидеть, и он осознал, почему купил билет на 2 часа, а не на более раннее время. Подхватив багаж, он вышел из зала ожидания и нанял карету до улицы Нарциссса. Каленс притаился в тени на противоположной стороне и уставился на дверь собственного дома. Много раз он был близок к тому, чтобы подойти и постучать, но не смог заставить себя перейти улицу. Галейна Посташин на смотрел на противоположную сторону, и его захватило чувство, что он не принадлежит этому миру, что он здесь чужой. Прямо как в тот раз, когда только очнулся в Луэне. Внезапно дверь распахнулась, и он увидел Мелиссу и Бёнсона. На Мелиссе было чёрное платье и чёрная же шляпка с вуалью. Бёнсон тоже весь в чёрном: рубашка, жилетка, брюки, плащ, шляпа. На их лицах почти не было эмоций, только опустошение. Мелисса похудела, а Бёнсон Почему он так зарос? Сердце Клинов вздрогнуло. Он открыл рот, но не смог позвать их по имени. Даже не осознавая этого, он пошёл за ними до ближайшей площади. Клинов видел, что здесь снова развернули шатры. Значит, в город приехала ещё одна царская труппа. Бенсон вытащил из кармана деньги, купил билеты и провёл Мелиссу внутрь. На его губах играла вынужденная улыбка. Это очень известная труппа. Мелисса не изменилась в лице и просто кивнула. Хорошо. Внезапно она поскользнулась и чуть не упала. Кален, который тоже покупал билет, уже открыл было рот, чтобы крикнуть, но ему оставалось лишь беспомощно опустить инстинктивно вытянутую руку. Бьенсон подпрыгнул от страха, однако Йоун опоздал. Мелисса выровнялась сама. Она прожевала губами, но ничего не сказала. В этот момент на людей налетели клоуны. Они балансировали на одноколёсных велосипедах или резиновых шарах. Бросали в воздух теннисные шарики, сняли по мяужкам и хловили. Мелисса совершенно не интересовалась их причудами, она просто смотрела представление. Бьенсон пытался разшевелить её, но не преуспел в этом и тоже погрузился в тихую меланхолию. Наблюдая за ними, Клен пожавал губами, но не посмел подойти ближе. Внезапно он прикоснулся к своему бумажнику, и у него возникла идея. Бенсон с Милицей продолжали идти вперёд, меланхолично наблюдая за уличными сценочками. Некоторое время спустя они увидели бегущего к ним клоуна. Его лицо было покрыто слоем меркого грима. Сначала он подбросил вверх мячик, а когда люди отвлеклись, вытащил из воздуха цветок. Это была сибирская хризантема. Клоун преподнёс цветок Милиссе и Бенсону. Растение было золотого цвета и символизировало счастье. Милисса с Бенсоном во все глаза смотрели на клоуна. Но всё, что они могли видеть это улыбку, счастливую, наигранную и нелепую. Автор: Catallfish that loves diving. Каракотница, которая любит нырять. Повелитель тайн. Книга 1. Клоун. Конец. Читал: Адреналин.